принесшего у нее в Москву, а латынил бы он русскую церковь и исказил бы древнее благочестие, насажденное у нас святым князем Владимиром. Несколько лет спустя Царьград был завоеван турками. Уже и прежде на Руси привыкли посматривать на греков свысока и подозрительно. Теперь в падение цареградских стен перед безбожными агарянами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 во всей Поднебесной, все православные царства собрались в одном Твоем царстве, на всей земле Ты один христианский царь.